Она выбирает себе подружек и товарок из числа наиболее умных детей, с которыми ей интереснее разговаривать, и явно не любит проводить время с теми, кто не отличается умом, если только они не могут быть ей чем-то полезны, ибо она склонна использовать людей в своих целях. Она распоряжается ими как хочет и заставляет служить ей, то есть делать то, чего, как ей известно, она не может потребовать от других. Словом, ее англосаксонская кровь дает о себе знать. Она радуется, когда педагоги или те, к кому она питает уважение, замечают и ласкают других детей, но не слишком, иначе она ревнует. Она хочет получать свою долю ласки, если не львиную, то во всяком случае не малую, и когда ей этой доли не уделяют, то говорит «мамочка приласкает меня». В ней настолько развито подражательство, что оно толкает ее порой на действия, совершенно ей непонятные, и нужные лишь постольку, поскольку они удовлетворяют какой-то ее внутренней потребности. Так не раз замечали, что она может просидеть целых полчаса, держа перед незрячими глазами книгу и шевеля губами, как по ее наблюдениям это делают зрячие люди, когда читают. А однажды она выдумала, будто у нее заболела кукла. Перенимая движение взрослых, стала ухаживать за ней, давать ей лекарства. Потом бережно уложила в постель и, заливаясь веселым смехом, пристроила ей к ногам бутылку с горячей водой. Когда я пришел, она настояла, чтобы я осмотрел куклу и пощупал у нее пульс. Когда же я велел положить кукле на спину горчишник, она пришла в полный восторг и чуть не завизжала от радости. Она общительна и очень привязчива к людям. Сидя за работой или за уроком рядом с кем-нибудь из своих маленьких друзей, Она то и дело отвлекается и начинает обнимать их и целовать так искренне и пылко, что на нее нельзя смотреть без умиления. Но и оставшись одна, Лора умеет занять себя и развлечь, и кажется вполне довольной. И так, видимо, сильна естественная тяга мысли облечься в одежды языка, что она рассуждает сама с собой на пальцах, хотя это довольно медленный и утомительный процесс. Спокойно Лора бывает только когда она одна. Стоит же ей почувствовать, что рядом кто-то есть, она начинает волноваться, ей хочется сесть поближе, взять человека за руку, беседовать с ним при помощи знаков. В ее интеллектуальном облике приятно поражает ненасытная жажда знаний и сообразительность, позволяющая девочке быстро схватывать связь между предметами и явлениями. А в облике моральном истинно радует неизменная веселость, жизнерадостность, любовь ко всем окружающим, полная доверчивость, сочувствие чужому страданию, добросовестность, правдивость и оптимизм. Я привел несколько отрывков из простой, но чрезвычайно интересной и поучительной истории Лоры Бриджмен. Имя ее великого благодетеля и друга, автора этих страниц, доктор Хови. Я верю и надеюсь, что, прочитав их, лишь немногие останутся безразличны к этому имени. После отчета, часть которого я тут процитировал, доктор Хови опубликовал новые данные о состоянии своей подопечной. Он описывает, каких больших успехов она достигла в своем умственном развитии и навыках за истекшие 12 месяцев и доводит повествование до конца года. Примечательно, что если все мы видим сны со словами и ведем воображаемые беседы, в которых говорим за себя и за тех, кто нам снится, то Лора. За неимением слов пользуются во сне азбукой на пальцах. Установлено, что когда сон ее не крепок и полон тревожных видений, она беспорядочно и бессистемно шевелит пальцами, стремясь выразить мысль, тогда как мы в подобных обстоятельствах шепчем и бормочем что-то нечленораздельное. Я перелистал ее дневник. Записи в нем сделаны вполне четким ровным почерком, мысли выражены понятно, так что не требуется никаких объяснений. Я сказал, что мне хотелось бы посмотреть, как она пишет, и сидевшая подле нее учительница на условном языке попросила девочку написать на листке бумаги два или три раза свою фамилию. Писала Лора, касаясь левой рукою правой, в которой, конечно, было перо и чувствуя все ее движения. Буквы она выводила свободно и ровно, без помощи линейки или чего-либо ее заменяющего. До сих пор она и не подозревала о присутствии посторонних, Но когда ее руку вложили в руку сопровождавшего меня джентльмена, она тотчас написала его имя на ладони своей учительницы. Чувство осязания у нее настолько развито, что однажды, встретив человека, она узнает его, сколько бы ни прошло времени с их последней встречи. А мне известно, что этот джентльмен очень редко посещал ее и в последний раз видел несколько месяцев тому назад. Мою же руку она сразу выпустила. Так она ведет себя со всеми незнакомыми. Зато руку моей жены она с явным удовольствием задержала в своей, поцеловала ее и со свойственными каждой девочке любопытством и интересом принялась ощупывать ее платье. Шаловливая и веселая, она с наивной игривостью держалась со своей учительницей, а до чего приятно было видеть ее радость, когда она узнала свою любимую товарку и подружку, Тоже слепую девочку, которая молча села с нею рядом, радуясь не меньше ее готовящемуся сюрпризу. Лора издала странный звук, резанувший мое ухо. За время моего посещения она издала его еще раза два или три по каким-то пустячным поводам, но учительница дотронулась до ее губ, и девочка тотчас умолкла, рассмеялась и нежно обняла ее. До этого я заходил в другую комнату, где несколько слепых мальчиков, Подтягивались на кольцах, лазали по шесту и выполняли всякие гимнастические упражнения. Как только мы вошли, они стали наперебой звать младшего инструктора, сопровождавшего нас. «Взгляните на меня, мистер Харт! Нет на меня, пожалуйста!» Проявляя, как мне показалось даже в этом, присущее слепым желание, чтобы кто-то видел их ловкость. Среди них был маленький смешливый паренек, который, стоя несколько в стороне от остальных, выполнял упражнения, развивающие руки и грудь. Занятие это доставляло ему величайшее удовольствие, особенно когда, выбросив правую руку, он касался ею другого мальчика. Этот мальчуган, как и Лора Бриджмен, был глухой, немой и слепой. Рассказ доктора Хови о том, как он приступил к обучению этого мальчика, настолько интересен сам по себе и в связи с Лорой, что я не могу не привести к краткой выдержки из него. Сообщу для начала, что бедного мальчика зовут Оливер Кесуэл, что ему 13 лет и что он обладал всеми пятью чувствами до трех лет и четырех месяцев. Тут он заболел скарлатиной, через месяц оглох, еще через несколько недель ослеп, а еще через полгода потерял дар речи. Отсутствие этого последнего он, видимо, особенно остро ощущал. Частенько он дотрагивался до губ говорящего, а потом подносил палец к своим губам, словно желая убедиться, что они у него на месте.